Голова 303. Переезд. Едва познакомившись несколько месяцев назад, Джон Дэхэ произвёл на Цзуи не слишком хорошее впечатление. Но из уважения к покойному отцу-наставнику, Шанхе, Хэ, э не припирался с Джон Дэхэем. Всё-таки Джон Дэхэ обладал неплохими моральными качествами. В самые тяжёлые для небесного просвещения дни он никуда не ушёл, и хотя это было связано с Шан Юлинь, он заслуживал похвалы. Выяснив, что между ним и э Цзуи огромная разница в силе, он сумел сосредоточиться на своих обязанностях и в то же время добросовестно обучался у и кулачной технике военное просвещение. Джан Дэхай глубоко проникся этой кулачной техникой и уже достиг определённых успехов. Ради этого он молча пожертвовал несметным количеством сил. Именно поэтому Цзуи согласился предоставить ему выбор. Если бы Джан был плохим человеком, Цзуи предпочёл бы выкинуть все лекарства, чем давать ему. Столкнувшись с выбором, Джан принял задачный вид. И в отличие от Ван Дзяо Дзяо и Суньцяна, то он только недавно узнал о существовании экстрадинаров, и хотя знал о них ничтожно мало, зато понимал, какой ценный шанс ему выпал. Поразмыслив, он наконец принял окончательное решение. «Я выбираю лекарство!» Джан размышлял довольно прагматично, он осознавал, что не слишком одарён от природы, и что добиться своими силами экстрадинарного пробуждения будет практически нереально, да и сам не верил в это, поэтому решил попытать удачу с помощью лекарства. К может же не имел грандиозных амбиций, его самой желанной мечтой было стать профессиональным бойцом Девятого Дана. Сейчас перед ним пролегала прямая и простая дорога к становлению экстраординаром, который будет сильнее, чем любой профессиональный боец. Разумеется, он готов был вступить на эту дорогу. Даже если в итоге ничего не получится, для него это не станет колоссальной потерей. Хорошо. Дзуи сказал. Тогда в течение этих двух дней приведи себя в лучшую форму. Сперва попробуешь одно лекарство. Джан искренне произнес: «Спасибо!» Он действительно был признателен Зои. Даже не зная о лекарства жизненного пробуждения, он полагал, что навряд ну, вряд ли ему по карману. Не стоит благодарности. Зои отмахнулся. «Удастся ли достичь успеха? Всё зависит от твоей удачи». Джан Дэхай кивнул, крепко сжав кулаки. «Кстати», — Зои, вспомнив недавний случай, спросил Шан Юй Когда я приехал, то возле здания столкнулся с одним типом из центра единоборств «Власть». Он занимался саморекламой. «Ты знаешь, что это за люди?» Он чувствовал, что здесь что-то неладное. «Центр единоборств «Власть»?» Шан Юли не зумилась. «Они рекламируют себя прямо у нас под носом?» Она и впрямь знала про данный центр единоборств. Власть открылась всего месяц назад. Вдобавок выкупила центр единоборств «Горное море». С тех пор, как Цзуи бросила вызов «Горному морю», Этот Центр Одиноборств моментально потерял репутацию людей и после нескольких месяцев тяжёлой борьбы был продан. Занявший его место Центр единоборств Власть был довольно влиятелен. Директор Сюнка являлся бойцом Девятого Дана, кроме того, там работали два наставника по рукопашному бою и фехтованию с Восьмым Даном. Перед своим открытием Власть, согласно правилам, отправила небесному просвещению визитку и пригласительное письмо. Шан Юлини хоть не участвовала в церемонии открытия нового Центра единоборств но послала корзину с цветами в качестве поздравления. Это было пустяковое дело, поэтому Шан Юлинь ранее ничего не рассказал от Зои. На этом отношения между двумя центрами недобор заканчивались. Никто не думал, что власть вдруг совершит такой провокационный поступок. Сюнь Кахай не мог не знать, как пострадала горная мориза из из-за от Зои. Джан Дахай серьёзным тоном промолвил. «Я возьму с собой людей прослежу!» Не стоит так заморачиваться". От Зои сказал. Юлинь... Сперва сделай предупреждение о власти, чтобы они соблюдали меру и не перегибали палку, Шан Юленьке внула. Хорошо. Она уже стала экстраординаром, была намного сильнее, чем раньше, и была достаточно уверена в себе. Поэтому она не придавала особого значения власти. Выйдите все. Дзуи обратился к Жанде и остальным. Мне ещё нужно кое-чём поговорить с Юлень. После того, как все ушли, Дзуи сказал Шан Юлинь. «Я планирую дальше расширять Центр недоборств. «А?» Шан Юлень удивилась. «Но наши ученики уже заняли все свободные места. Больше людей не поместятся». В настоящее время в небесном просвещении училось около двухсот учеников. Приходилось работать в полную мощь, даже если нанять новых преподавателей не хватило бы пространства. Цзуи улыбнулся. «Не хочешь переехать?» «Переехать?» Шан Юлень поразилась. «Переехать куда?» Конечно же, в Линьцзян! В программе по преобразованию Лензяна, которую Цзуи обсудил с Ван Юньсяном, был проект по строительству крупного бойцовского спорткомплекса. Сейчас Цзуи был недоволен малыми размерами небесного просвещения, он хотел ещё большему числу людей преподавать кулачную технику военное просвещение, рыцарскую технику закалки тела, технику драконьего дыхания и другие техники мира Сардии. Когда будет основан новый центр единоборств «Небесное просвещение», Он станет самым первоклассным в стране и даже в мире центром по подготовке бойцов и экстрадинаров. Это, несомненно, сильно повлияет на мир Земли. Разумеется, этот план нуждался в поддержке Шан Юлинь. Цзы также хотел таким образом окончательно исполнить своё обещание перед Шан Хэ. А пока он совещался Шан Юлинь, в трех тысячах километрах отсюда, в природном заповеднике Досиншань, под дестанным лесу брёл полностью экипированный охотничий отряд. Этот заповедник был важной составной частью горного хребта Досиншань, Растягивался на тысячу с лишним километров. Имел площадь более 300 тысяч квадратных километров. Являлся самым большим и наиболее сохранённым в Китае дёсным лесом. Это место стало заповедником ещё 50 лет назад. Заповедник Дасиншань был богат природными ресурсами. Там водилось множество необычных животных. Росли разнообразные ценные целебные растения. Каждый год охотники, получившие специальное разрешение, могли посещать заповедник ради охоты и сбора целебных растений. Этот охотничий отряд состоял из 12 человек. Они были одеты в осенне-зимнюю камуфляжную охотничью одежду, несли с собой автоматы и крупнокалиберное охотничье оружие. Под предводительством одного местного охотника отряд передвигался по оставленным следам огромного медведя. Медведь считался огромным, потому что оставленные следы были более чем в два раза крупнее лап обычного взрослого чёрного медведя. Отсюда и возникло предположение, что зверь такой огромный. Даже обычный медведь представлял немалую опасность для опытных охотников, что уж тут говорить про аномально огромного медведя. Но члены охотничьего отряда несколько не боялись. Весьма привлекательный молодой человек возбужденно вымолвил. «Давайте поднажмём! Как приобьям этого медведя вернемся вернёмся обратно, свожу всех на три дня в процветающую империю!» «Спасибо, юный господин Го!» Охотники обрадовались. Процветающая империя являлась одним из самых элитных столиц и увеселительных заведений. Цены там были необычайно высокие, потребуется далеко не маленькая сумма, чтобы оплатить отдых такого большого количества людей на три дня. Но никто не сомневался в словах этого молодого человека, потому что это был Гу Шао Ян из столичного клана Го.